Глава 8. Лил дождь. На этой мелкой планетке всегда шли дожди. Вода тарабанила в ярко освещенные окна заправки. Отсюда было видно громадные энергоустановки, колоссальные топливные баки, монструозные корабли на стоянке и крохотную на их фоне табличку с надписью «Топлива нет, ожидаем поставку». «Вот тебе и срочное задание». Нужно было раскошелиться на топливо, посылая его прыгать за этой принцессой по всей галактике, а не только орать, какой он бесполезный, и хвастать своими подвигами. Наверное, помещение кафешки при заправке было не лучшим местом для того, чтобы коротать вечерок. Но, по крайней мере, здесь было тепло, сухо, и наливали неплохой кофе. Агент Лир отпил из своего стаканчика. А еще тут была Ди. Ну, разве это не странное совпадение? — заметил Лир, ставя стаканчик на стол. — Мы уже пятый день подряд летим по одному и тому же маршруту, а тут вроде бы не самое популярное направление. — Еще бы. Ведь они залетели в сектор боевых действий, куда посторонние стараются лишний раз не соваться. — Совпадение, — усмехнулась Ди, отрываясь от телефона. — Совпадение, блин. Скажешь тоже. Еще немного, и я подумаю, что ты меня просто сталкеришь, Лир. — Или ты меня, — отозвался тот. Но если это и так, то я не против. Не каждый день находишь того, с кем можно поговорить по душам. Они оба коротко рассмеялись и стукнулись бумажными стаканчиками. И все-таки, — заметила Ди, — думаю, куда реальнее тот вариант, что как-то связано наше задание. Лир пожал плечами. — Опять заходим на область конфиденциальной информации, прости. — Знаю, знаю, — согласилась Ди, — но мы оба не дураки, и пора уже признаться хотя бы друг другу. Ты ведь тоже из имперских структур. Тоже. Угу, Лир не стал отрицать очевидного. Скажем так, порученец по особым вопросам. Но задание не раскрою, прости, иначе мне попросту начальник голову оторвет. И это вовсе не фигура речи, блин. Император, он может. Он вообще может все, что хочет. На то он и император. А вот моя начальница, Ди почесала в затылке, голову отрывать не станет. Но если что, может, следующим заданием сослать в совсем уж чертово пекло. Даже не знаю, что хуже. Все настолько плохо? Может быть, повисла пауза. Слушай, медленно сощурившись, проговорил Лир. Секретность, тайные задания и все такое. Но ты же вроде говорила что-то от дочке своей начальницы, за которой тебя послали. Если так подумать, там, в шумном баре, на обычной планете, где было множество народу, это могло означать все, что угодно. Но здесь, в зоне боевых действий, много ли чьих-то дочек летают по таким маршрутам? — А ты, — нахмурилась в ответ Ди, — говорил что-то про начальника, синего бугая, который только и делает, что хвастается своей крутизной и прошлыми достижениями и оскорбляет всех вокруг за недостаточную крутость. Новая пауза была длиннее предыдущей. — Ну вот, как-то так, — наконец выдавилась из себя Лир. — Ага, вот так. Они ведь не дураки в самом деле. Рано или поздно должны были догадаться. Ты говорил, у тебя было два задания. Второе шеф назвал низкоприоритетным. Сказал, цель первого уже слишком близко к... Лир закашлялся и уткнулся в стакан с кофе. Неизвестно, сколько еще длилась бы эта неловкость, если бы не звук пришедшего сообщения. Он поспешно вытащил телефон и привычно скривился. Ну вот. — пробормотал он. — Шеф в ярости. Говорит, я опоздал и все завалил. Не должен был допустить, чтобы она туда добралась. Бла-бла-бла, план испорчен, придется брать все в свои руки, а такие медленные идиоты, как я, ничего не могут. Ди поглядела на него и усмехнулась. — Знаешь, — заметила она, — это забавно, потому что мне пришло примерно такое же сообщение от начальницы, всего пару часов назад. Там тоже про то, что я не должна была допустить, чтобы она туда добралась, что я должна была разобраться с проблемой раньше, чем это пришлось делать ей и так далее по тексту. Два агента переглянулись. — Похоже, мы оба провалили свои задания, Ди, — вздохнул Лир. — Ага, мы на грани увольнения. Остается только одно. Дед всегда вздыхал, потому что нынешняя молодежь слишком легко и быстро забывает своих стариков. «Молодость, — говорил он, — увлекает своими делами, фантастическими приключениями, новыми возможностями, на но стариков времени уже не остается». Вообще-то, под фантастическими приключениями он имел в виду грибы, под которыми дни напролет находился внук его старого товарища. Но, тем не менее, вывод я сделал и запомнил, и даже сейчас вспоминал деда постоянно. «Семья — это святое, короче говоря». «Что ж...» В императорской семье, наверное, такие заветы должны быть еще сильнее, так? Так ведь? «И это моя дочь», — гремел голос от Аульфы Морганы Галактиаты, императрицы всей галактики под сводами обеденного зала. «Та, на которую я возлагала столько надежд, шляется по космосу в компании какого-то отребья». «Упс, это было некрасиво, ваше императорское величество. Я вообще-то здесь сижу» вместо того, чтобы готовиться к решающей роли будущей императрицы. Я молча ткнулся в чашку с чаем. Знаете, всегда неловко присутствовать при чужих ссорах, особенно если это ссоры семейные, замаскированные под простое чаепитие. Побег, попытка нарушить преемственность императорской битвы, поставив под удар всю империю Галактии? О чем ты вообще думала, милиция? Мама! Фрида пыталась также возвысить голос в ответ, но все-таки до децибел матери ей было далековато. «Я же просила называть меня Фридой, а не...» «А я сейчас говорю не с Фридой», — отрезала та. «Я говорю с принцессой милиции, на которой лежит ответственность за всю галактику». «Вот в этом-то и проблема, мама», — огрознулась та. «Ты всегда видела во мне только принцессу, а не дочь. И уж точно не живого человека, не личность со своими желаниями. Ты наследница империи, молиция». У тебя нет права на личные желания. Думаешь, мне очень нравится торчать в центре боевых действий? Но я здесь. И я Так, ладно. Эти августейшие разборки аристократических особ как-то начинали мне надоедать. Надо же иметь хоть какие-то приличия, а? Заметил я. Простите, что перебил. Ваше величество, но, может быть, вы сначала закончите со мной? Снимите мою метку участника битвы, отпустите меня в освояси, а уж, когда я уйду, продолжите выяснять, кто из вас тут прав, кто виноват. Ответом мне были два яростных взгляда, почти способных прожечь меня насквозь. А что? Что я такого сказал-то? Так значит, ты думаешь, что стал великим героем, Деланным тоном уточнила императрица. Настолько великим, что я ради тебя должна нарушить незыблемые правила и многотысячелетнюю традицию? — А разве нет? — я пожал плечами. — Вы вообще в курсе, через что я прошел за это время? — В курсе, — отрезала она. — Очень даже в курсе. У меня было время узнать о тебе побольше. И да, это было увлекательное чтение. Ты угнал корабль вместе с находящейся на борту принцессой. — Это случайно вышло, — возмутился я. Едва не вызвал коллапс бюрократической системы канцеляров. Они сами виноваты. Спровоцировал атаку культа инцелов на планету Амазонос. — Что? — Первый раз об этом слышу. Из-за тебя по галактике распространились эти так называемые гача-игры. Почему это плохо? Способствовало усилению тиранической семьи Ванамор и объединению двух злодейских родов, дивизоров и баканилов. Да почему у вас в галактике вообще есть планеты под управлением злодейских кланов? Стал причиной восстания панцирных ксеносов. А ракам вообще нельзя доверять. Мы молчали секунд 20, двадцать, а затем я покачал головы. Знаете... Вообще-то я еще и Фриду вызволил из плена, победив поехавшего маньяка. Она бы не попала в этот плен, если бы не ты и не ее нелепый побег, — поморщилась императрица. — Да? А как насчет того, что ее родной отец пытался подстроить ее гибель? Императрица сощурилась, взгляд ее как будто стал еще более хищным, чем до этого. — Потише с подобным, — выдохнула она. — Ты только что обвинил в тяжелом преступлении действующего императора галактики. «Знаешь, что положено за одни только такие слова?» «Мама!» — снова возмутилась Фрида. «Ты же и сама отлично знаешь, что это правда. Я могу все подтвердить». «Ты уже предала мое доверие однажды», — отмахнулась императрица. «Как я могу тебе доверять? А что до тебя-то учти, за похищение принцессы, да еще и усугубленное обвинениями в адрес императора, ты был бы уже казнен. Единственное, что тебя спасает, — Это твой статус участника императорской битвы. Как ни крути, претендентам на роли следующего императора многое сходит с рук. — Ого, — согласился я. — Это хоть какая-то компенсация того, что они без спроса вырваны из своих обычных жизней, что девяносто девять из них просто взяли и обрекли на смерть просто так, для забавы, верно? — Не для забавы, а во благо империи, — неставительно поправила меня императрица. — А, впрочем, на что ты жалуешься? Ты же розовая чума, уже практически легенда. На крупных планетах империи даже плакаты с твоим портретом продаются и прочий мерч. о па не забыть разобраться в том, кто это их продает, и прилететь за своими процентами. Но это потом, а пока... Я об этом совершенно не просил, отрезал я. Понимаете, в чем дело? Я не просил, и мне не дали выбора. У меня была своя жизнь, не такая эпичная, не наполненная всеми этими приключениями, но неплохая жизнь, которая мне нравилась. Были друзья, была семья, которая, между прочим, не относилась ко мне как к предмету торга. Я покосился на Фриду, та поджала губы. — А была ли у тебя сила? — уточнила женщина. — Была ли у тебя власть? — У меня был выбор, — я пожал плечами. — Как жить и что делать? Может, я не добился бы каких-то успехов, но я бы выбирал все сам. Сейчас у меня есть выбор — драться или умереть. И даже если я останусь последним живым участником битвы, даже после этого выбора у меня не будет. Моя жизнь будет предопределена. Роль императора, Фрида в качестве жены, независимо от ее или моего на то желания. И власть со всеми ее обязательствами. Как вы там сказали? Нет права на личное желание? На словах о жене Фрида слегка покраснела, попытавшись закрыть лицо чашкой. Императрица же, напротив, хмыкнула и даже слегка улыбнулась. — Знаешь, — заметила она, — а из тебя вышел бы не самый плохой император. Уж точно получше моего муженька. — Возможно, — я не стал спорить. — Но хочу ли я этого? — Все хотят, — отмахнулась императрица. — Просто не все сразу признаются в этом себе. Да, путь к власти жесток, но на нем стоит империя. А что до тебя, то ты просто не распробовал власть. Она продолжала улыбаться, глядя на меня так, будто только сейчас что-то во мне разглядела хотя при этом меня не отпускало чувство, что разговор этот ей давно продуман и отрепетирован. «И ведь у тебя есть реальные шансы?» — продолжала Атауэльфа Моргана. «Ты ведь лидер императорской битвы. У тебя на счету 13 смертей. Больше, чем у кого-либо. Даже больше, чем было у Утера, когда он выиграл прошлую битву. На текущий момент в битве осталось всего 11 человек, и из них всех ты ближе всего к тому, чтобы стать мужем моей дочери» и не пытайся меня убедить в том, что она тебе не нравится. Теперь уже покраснели мы оба. — Чего вы хотите? — я уставился прямо на женщину. — Пробуйте на мне кнут и пряник. — Что, прости? — земное выражение, — пояснил я. — Сначала вы обвиняли меня во всех грехах, угрожали казнью, даже отребьем назвали. — Это было не о тебе, — отмахнулась императрица, — а о ваших двух спутниках. «А теперь хвалите и пытайтесь пообещать императорский трон. Ну зачем вам это?» А Ульфа Моргана Галактиата сидела молча, барабаня пальцами по столу. ты и правда не худший вариант на роль императора», — отозвалась она наконец. «Не идеальный, но, по крайней мере, вы с Фридой уже узнали друг друга. Ты получил награду от контр-адмирала Шора, впечатлив даже этого старика. Да и то, как ты помог вытащить меня из окружения». Заодно прикончив королеву лаконидов, которая предлагала переговоры, фыркнула Фрида. И сделав совершенно верно, императрица вновь подняла на нее голос. Они враги, и поверить им из-за трех минут сладких речей было бы величайшей глупостью. Если бы он так поступил, я бы не назвала его хорошим вариантом на роли императора, и даже не стала бы с ним говорить. Ах, так вот оно в чем дело. Я покачал головой. Чтобы стать императором, нужно выжить. Осталось одиннадцать участников. И еще десять где-то летают, желая моей смерти. Они перебьют друг друга так быстро, что ты даже не заметишь. Ага. И потом за мной прилетит самый везучий, сильный и опасный из них. Я оставался настроен скептически. Нет уж, ваше величество. Простите, но есть одно желание, которое в каждом из нас куда сильнее желания власти, силы или там любви. Это желание жить? Так вот. Я хочу жить, и я уж как-нибудь потерплю, если жить мне придется не в роли императора. Императрица вновь замолчала, на этот раз сцепив руки перед собой и уставившись куда-то в пучины чайной чашки. Я подцепил себе пару печенек из вазочки и принялся грызть их, ожидая ее следующей реплики. «Ладно», — наконец заговорила она вновь, — «чувствую, что если я этого не сделаю, то моя собственная дочь будет до конца дней считать меня злодейкой». Да и помощь с люканидами дорогого стоит. Как-никак именно благодаря тебе мы прикончили их царицу. Я развел руками. Но, — Атаульфа Моргана повернулась к Фриде, — лишь при условии, что ты усвоишь урок. Никаких побегов и прочих глупостей. Ты примешь то, что должна. Возьмешь в мужья победителя битвы, кем бы он ни оказался, и будешь готовиться сменить меня в роли императрицы. Теперь Фрида выглядела уже не покрасневшей, а наоборот, бледной. Тем не менее, она кивнула. «Разумеется, мама. Раз так императрица позволила себе вновь улыбнуться, то я сделаю исключение и сниму твоему другу метку участника за особые заслуги перед империей». «Ура!» Я тихо с присвистом выдохнул. «Получилось!» «Для этого мне нужна императорская печать», — продолжила она. «Разумеется, у меня нет времени лететь в столицу и даже ехать туда через сеть телепортов» так что придется подождать, пока ее не доставят ко мне. Но ты можешь пока побыть тут, вместе со своими спутниками. — Так у вас все-таки есть телепорты? — вздохнул я. — И почему вместо этого мы неделями летали по космосу, сходя с ума от скуки? — Дорого, затратно, нерационально, — императрица пожала плечами. — Корабль дольше, но дешевле и проще. Она хмыкнула. Еще одно преимущество победителя битвы, кстати говоря, — Император получает систему пожизненно, с расширенным функционалом, включающим в себя личный телепорт. «Чего?» — изумился я. «Система такое умеет?» «Как, по-твоему, ты попал сюда с Земли?» — пояснила императрица. «У нас нету связи с областью галактики, скрытой аномальным поясом, и тем не менее ты тут. Для системы нет ни преград, ни расстояний. Она проанализировала твою планету» определила тебя как носителя средних генов и мгновенно перенесла на партис Я сидел, расширив глаза. — Погодите, получается, я мог в любой момент попросить систему переместить меня обратно домой? С самого начала? — Нет, разумеется. В голосе от Аульфа Моргана зазвучала снисходительность. Я же сказала, у императора расширенный функционал. — Такую мощь и всего одному человеку на миллионы планет? — Вот где нерационально, — отозвался я. Почему вы не используете систему, блин, повсеместно? Она же может так много. Да если бы хоть у одного из высших офицеров вашей армии была система, вас бы освободили из окружения на неделю раньше. В том-то и дело. Императрица глядела ровно и спокойно. Это не просто технология. Это привилегия императора. Нечто вроде родовой реликвии. Даже у меня нет системы. Ей могут обладать столько действующий император, император-отец, если такой есть, и сотни претендентов. Только они считаются достойными. Безумие, я закатил глаза. Это же просто расточительство. Система слишком могущественна, чтобы давать ее многим, возразила императрица. К тому же, это своего рода символ. Если императрица воплощает в себе власть империи Галактии, то император воплощение ее силы. Все равно безумие, отрезал я. Давали бы ее не всем, а лишь самым доверенным, но все равно, сколько проблем можно было бы решить в той же войне, получить преимущество или просто... Договорить я не успел. Все перед глазами вспыхнуло красным. «Внимание — Внимание! — заговорила система. — Приготовьтесь к третьему этапу императорской битвы. Я едва не рухнул со стула, расплескав чай, по счастью, давно остывший. — Что такое? — Фрида метнулась ко мне. — Система! — я махнул рукой. Она пишет, осталось 10 участников, и начался последний этап. Императрица нахмурилась. Выведи информацию на этот экран. Она указала на одну из стен. Никогда бы не догадался, что тут есть экран. Система, выведи все туда и начни сначала, велел я. Слушаюсь, донес из динамика в голос системы. Внимание! Приготовьтесь к третьему этапу Императорской битвы. Вас осталось всего 10, а потому вы все приглашаетесь на планету Гланрок. — Суровое место, где кровавая ночь сменяется кровавым днем, а выживание — основное занятие. Именно она, эта планета, воспитала вашего нынешнего императора, и теперь ваша задача проста. «Какого — Какого? — пробормотала Атаульфа Моргана, шагая к экрану. — Выжить. Система прогорхотала так, что под высокими сводами зала загуляло эхо. — А также пережить других. Выживет, разумеется, только один — лучший. «Раньше от системы такой лирики не исходило», — заметил я. «Да», — кивнула императрица. «Потому что третий этап должен был быть совсем другим. Что происходит?» «У вас на сборы два часа», — продолжала система. «Берите с собой все, что успеете и решите взять. Все, кто будет находиться с вами рядом в радиусе 15 метров, переместиться вместе с вами. Также с вами будет автоматически отправлен ваш корабль. Где бы он ни находился, но помните...» Вы не сможете вылететь за пределы планеты. Выбирайте мудро. На экране повис огромный таймер, отбивающий время до телепортации на этот самый Гланрок. Какого черта? А ведь все складывалось так хорошо, мне надо было только подождать, и метка была бы снята. «О, Тер!» — прошипела императрица. «Он изменил третий этап, только он мог это сделать». «Ну?» — уставилась на нее Фрида. «Теперь ты веришь мне?» «Хорошо, хорошо, Фрида, ты была права, довольна?» Императрица обернулась на нее. «Разумеется, я частично знала, а частично догадывалась, но он ведь сделал это не просто так. Его родная планета, похоже, он сам хотел отправиться туда». «Что? Зачем?» — не понял я. «Затем же, зачем он хотел убить меня?» Фрида опять побледнела. «Чтобы не делиться властью, остаться императором навсегда. Он хочет убить всех прочих участников». Именно. — кивнула императрица. «Эй — Эй-эй, Лорна Прайд! — заорала принцесса, выхватывая из кармана коммуникатор. — Живы сюда! Вы нужны нам в любую минуту! Отпуск закончен досрочно! Боевая тревога! — Сделайте что-нибудь! — я уставился на женщину. — Вы же глава империи! — Да, но у меня нет доступа к системе! — та глянула в ответ. — И, разумеется, могла бы как-то все отменить, но не за два часа. Вот черт, это же поставит под угрозу всю линию наследования! — Линию наследования? — возмутился я. — Это поставит под угрозу меня и мою жизнь. Я жить хочу. Вы можете сделать что-нибудь прямо сейчас или нет? Двери распахнулись. — Что происходит? — Что такое? Лорна и Прайд, похоже, отнеслись со всех ног. — И здесь происходит вот что такое, — отозвалась Фрида. — У нас всего два часа. «А затем меня кинет на мегасмертоносную смертоносную планету, где девять претендентов и личный император будут пытаться меня прикончить», — закончил я. «Послушайте, мы же на военной базе, так? Самой крупной и могучей в округе. Может быть, дадите мне какое-нибудь крутое оружие? Ну там, танк, пулемет, нейтронную бомбу?» «Чертый фоблюдок!» — императрица опустила коммуникатор. «Не отвечает. Он заигрался, и я сама виновата, что дала ему это сделать». «Система?» — напомнил я. «Слушайте, император изменил третий этап с помощью своей системы, так? У меня есть система, а у вас власть императрицы. Может быть, вы скажете мне какой-то особый императорский пароль, и я введу его, чтобы...» «Нет», — отмахнулась от Аульфа Моргана. «Отменить приказ может только действующий император. А у тебя нет доступа к подобным опциям?» «Простите, что перебиваю», — раздалось сбоку. «Однако ваша информация неверна. Мы все уставились в сторону динамика, из которого заговорила моя система. «Что еще за...» — не поняла императрица. «Согласно моим данным», — сообщила система, «пользователь системы с максимальным количеством убийств участников императорской битвы имеет определенные привилегии». И. «А это я!» — выдохнул я. «Тринадцать фрагов больше, чем у императора». «Теперь все глядели уже на меня». «Не может быть!» — императрица покачала головой. Такая лазейка, ей бы пользовались все, и, по моим данным, — возразила система, — это правило не использовалось вот уже около шести тысячелетий, так как среднее количество, как вы их называли, фрагов на одного участника не превышало пяти, а также не возникало подходящих ситуаций. — Так я могу отменить это? — я указал на все еще тикающий на экране таймер. — Сожалею, но нет, — отозвалась система. — Он защищен системой Императора. У вас же лишь частичный доступ. — Проклятие. Тогда что я могу? отредактировать параметры, незащищенные системы императора, такие как место и время назначения. — Поменяй время на полгода вперед, — тут же посоветовала Фрида. — Нельзя подходить к этому так безответственно, — возмутилась императрица. — Нужно, чтобы третий этап прошел без помех, просто придумать, как исключить участие Утера. — У нас нет времени придумывать, мама! — Я не особо понял, в чем дело, — прорычал Прайд. — Но, похоже, текущее место назначения — хреновое место. Может, поменяешь на какую-нибудь курортную планетку? — Я не буду использовать эту штуку, чтобы отправить вас в отпуск, — возмутился я. — Что это даст? Император прикончит меня и на курорте. — Верно, — кивнула Лорна. — Нужно что-то, где у тебя будет преимущество, где ты знаешь, можешь и умеешь больше, чем они. — Земля, — ахнула Фрида, — прямо за аномальным поясом. — Думаешь, — сомнился я. Не то чтобы на земле я стал таким могучим. Ты там все знаешь, а остальные растеряются. Если судить по твоим рассказам, место совершенно безумное. Такое уж прямо и безумное, я махнул рукой. Ладно, все равно идеи лучше не будет. Все остальные места просто сходу станут площадкой для избиения меня и остальных императором. А так будет хоть какой-то шанс. Система. Меняй на землю сейчас. Принято, отозвалась система. Меняю место назначения. Земля. Меняю время назначения. Сейчас. «Стой, я не это имел в Яркая вспышка прервала меня раньше, чем я успел отменить команду. Твою ж мать! Остается только одно, согласился Лир. Отставка. Срочная и нетерпищая отказов. Каждый агент однажды понимает, что пришел такой час, кивнула Ди. «Да и сколько можно это терпеть?» «Просто выбрасываем телефоны на этой заправке и валим», — предложил Лир. «На первой же крупной планете избавляемся от всех маячков, а там...» «А там перед нами вся галактика», — улыбнулась Ди. «Уже есть мысли, куда рванем?» «Подальше, подальше от твоей начальницы и моего босса». «Полностью согласна». Двое агентов довольно ухмыльнулись и пожали друг другу руки. Уже, пожалуй, бывших агентов. Дождь за окном медленно прекращался. Еще чуть-чуть и, похоже, перестанет совсем.